Следующие три дня прошли, как у обыкновенных туристов. Мы ходили по Кондору и фотографировались, где душа лежала. Потом два дня мы убили на покупку волокон набивки сидений и на саму замену сидений. И что я вам скажу? Немаленькое удобство. Трясись по ухабам на полужестких сиденьях или мягких. Огромная разница. Ходили посмотреть на бои без правил, без оружия. Там был официальный тотализатор, и я даже выиграл на ставках 30 золотых. Но как только я продул пять, причем проиграл явно более лучший боец, то понял, что и тут есть заказные бои со своими сливами, и мы туда более не ходили. На предложение гнома выступить в качестве бойца и заработать денег я отказался. Денег хватало, да и страшновато было. Скорость. У местных бойцов была порой запредельная. Явно без магии не обошлось. Там не уже не двадцать. Хотя по состоянию здоровья я чувствовал себя великолепно и молодо. Все же магия. Магия! Когда переделывали сиденья, то Иван завез нас с машиной в одну из мастерских его земляков. Там нашу машину только что не обнюхали. Но как только коснулась на предмет осмотра Нашей подвески и вопросов о том, как нам удалось сделать такие идеальные валы, Иван встал грудью. Перед этим он предупредил меня, чтобы я не полслова не обмолвился о токарном станке и тех наработках в этом направлении, что мы сделали в Рагноре. Даже тормозные тяги, усиленные магией, ввели мастеров в ступор. Поначалу-то мы мучались с трусиками. В общем, машина была уже тем продуктом, в котором механики было не намного больше, чем магии. Хотя внешне она была почти такая же, как и машины нашего мира. Следующей остановкой мы решили сделать подгорное королевство, которое располагалось на территории империи и де-факто являлось автономией в составе империи. Но попробуй напомнить об этом гномам, станешь хуже врага. Когда мы зашли в холл нашей гостиницы, то сразу увидели сидящего на стуле за да небольшим столиком нашего Ягова. Он встал нам навстречу и нервно пожевал губами. Что-то случилось? спросил я, начиная чувствовать приближение какой-то жопы. Не совсем. Вернее случилось, вернее случится, невнятно проговорил Ягов. Объясни нормально. Вмешался в разговор Иван. — На что, обокрали или будут бить? Он хохотнул. Ягов досадливо поморщился и сказал. — Нас пригласили на аудиенцию, в имперский дворец, сам император. Слово «император» он смог произнести с большой буквы. Я думал, что такое может быть только литературным клише, но бывает, оказывается, и так. «И когда нам туда надо?» — задал я закономерный вопрос. «Завтра в полдень мы должны подъехать к Северным воротам западной резиденции верхнего города, а уже оттуда нас встретят дворцовые слуги и покажут, куда». «Прием неофициальный, поэтому специального дресс нет, но одеты мы должны быть чисто и аккуратно», — указал он нам на замызганные и чумазые руки с пятнами на одежде. Так мне вечером пришлось идти к Ягову в номер, ибо мои берцы никак не хотели очищаться. Но магия она такая, магия. На следующий день мы, плотно позавтракав, выдвинулись из отеля в сторону резиденции императоров. Ягов вечером плотно сел мне на уши и заинструктировал меня до птичек, поющих в голове как надо себя вести при его императорском величии и тому подобном. Действительность оказалась куда как неожиданней. Внутренний город был окружен стеной, не слишком высокой, всего метров пяти высотой, а ворота так вообще были похожи на арку Нарских ворот в Санкт-Петербурге моего мира. С одним отличием, в арке были ворота. Эти ворота действовали только на въезд. Нас действительно уже ждали. В сторону ворот шло одностороннее движение, только на въезд, хотя и двумя полосами. Неестественно, это была масса гужевого транспорта, везущая продукты разного толка, а также и стройматериалы. На второй, соседней полосе, двигались кареты дворян с гербами и без. Мы ехали по полосе, в которой двигались повозки с продовольствием и остальным. На мой вопрос, почему мы не едем по соседней полосе, которая двигается гораздо быстрее, Ягов спросил меня, не дворянин ли я? Я сказал, что у нас есть один, некий маг. "Вы, э, ах, мой друг», — сказал Ягов, — «я не потомственный, а значит, не по рангу мне такое». «А ты, Иван, не дворянин?» — спросил я, посмотрев через плечо на гнома. «Ну, как сказать?» У нас нет дворян, как у людей. Дворяне у нас называются клановыми. Я Иван из клана подземного пламени, младший сын второго претендента на главенство в клане. — А теперь скажи мне, это тоже, что и дворяне у имперцев? — вкратчиво спросил я. — Ну, можно и так сказать, — кивнул тот. — А едем мы по приглашению императора? «Никак, туристы или просители?» «Верно», — протянул уже Ягов, понимающий, куда я клоню. «Последний гвоздь моих рассуждений был забит, когда я посмотрел на наручные часы и сказал: В этой полосе мы не успеем к назначенному времени, а опаздывать к императору навстречу не имеет права никто. Ягов, усили немного клаксон сигнала». «Что ты задумал, сумасшедший?» Ну, сделай, что я прошу, и положись на меня. Яго все же переволновался и бахнул звук на хорошую силу. Я гуднул грушей, и все повозки шарахнулись в стороны. Представьте себе, спокойное движение, а тут гудок тепловоза. Повозки разошлись в стороны, а я быстро покатил к воротам по центральной разделительной линии, не забывая время от времени гудеть, разгоня транспорт на полосе, как щука испуганных пескарей. Когда мы подкатили к воротам, нас встречала делегация из шести стражников в тяжелых латах, покрытых рунной вязью на абсолютно черном фоне. — Гвардия! Эти нас на ломтики вместе с нашей машиной нашинкуют, если захотят! Да — обреченно просипел Гном. — Не ссы, прорвемся! — Я полностью переместился на полосу, выделенную для транспорта дворян, и подкатил к воротам, которые были перекрыты стражами. От очухавшихся дворян позади нас начали раздаваться вопли негодования. Выйдя из машины, я четким шагом подошел к стоявшему чуть впереди и сбоку стражнику, угадав в нем начальника. Рта я раскрыть не успел, как густым басом этот закованный в сталь гигант спросил у меня... Кто такие? И по какому праву едете по полосе имперских дворян?» «Меня зовут Артем. Я водитель этих благородных господ, которые были приглашены императором на аудиенцию. Это Ягов Фалишта, имперский маг, целитель и изобретатель. А также Иван из клана подземного пламени, сын наследника главы клана». Я заметил, как вояко улыбнулся уголками губ. Видимо, ему понравился мой четкий по-военному доклад. — А по какому праву без очереди? — Увы и ах, но нам назначено на полдень, и ни при каких обстоятельствах мы не имеем права опаздывать. Слово императора — закон. В это время из ряда гвардейцев вышел господин в элегантной тоге и, сверившись с некой бумагой у него в руке, поверительно махнул рукой главному гвардейцу. Тот отсалютовал, и расступившаяся стража пропустила нас. Я быстро прыгнул за руль, и мы проехали ворота, выехав на небольшую площадь. Господин в тоге показал нам рукой на обочину, где мы и остановились. Ягов быстро вышел и, переговорив с этим мужиком, пересел на задний сиденье к Ивану. Сам же мужик сел на место Ягова. Через пятнадцать минут неспешной езды мы подкатили к въезду на некий мехдвор. Именно так. Только двор был окружен такой же стражей в черных латах. Мы вышли и стали озираться. Посреди двора стоял небольшой круглый столик и пять стульев. На столике несколько кувшинов и стаканы из цветного стекла. — Прошу вас присаживаться, господа! — радушно махнула руками Тога. — Угощайтесь напитками! — Его императорское величество скоро будет. Мы расположились за столом, и я, открыв планшет, посмотрел на Тогу. Простите, а будет ли нам позволено включить музыку? Тот растерялся и часто заморгал. Видимо, шаблон поведения я ему сломал. — Но включите, — растерянно сказал он. — Ягов, сделай негромкие линзы, не такие, как на клаксоне. — Ты сумасшедший! — сказал Ягов и откинулся на стуле.